Марина. Вопросы без ответов. В прежней своей жизни я совершенно не верила, что можно быть несчастной, имея всё и не переживая больших трагедий вроде смерти ребёнка. И вот это всё стало моим. Я не нуждалась в деньгах. Могла заказать всё, что мне понравится. Я не стояла у плиты и забыла, каково это — держать в руках половую тряпку. Мой муж был интересным во всех отношениях с человеком, не пил и не бил меня. Я жила в особняке посреди большого сада. Была ли я счастлива? Ни одной минуты. Неопределённость парализует волю, но абсолютно её обрушивает полная определённость, которая наступила у меня. Завтра будет таким же, как вчера и сегодня. Ничего не изменится. Нет будущего, цели, финала, красивого конца у сказки. И надо научиться как-то с этим жить, выполняя одни и те же действия, которые так и будут идти по кругу. Проснувшись в этот день, я не заплакала, как это бывало часто, потому что почувствовала, что сегодня что-то произойдет. Ощутив эту щекотную волну ожидания, Я стала её в себе подогревать и растить, опасаясь, как бы она меня не покинула. Даже если я не получу того, что хочу, всё равно что-то случится непременно. Суббота. Борис уже проснулся и позавтракал. Долго крутил педали велотренажёра, глядя в планшет, смотрел какой-то сериал. Переоделся, посидел в запертом кабинете, говорил с кем-то по телефону, клацал клавиатурой, шелестел бумагами — Я шел к Флоре. Они вдвоем вышли из ее домика. Я увидела в окно, как Флора садится в его служебный автомобиль. Он помог ей, вежливо подал руку и мягко прикрыл дверь машины. Автомобиль выехал за ворота. Флора уехала, одна, лишь с водителем. У меня дыхание перехватило, словно на морозе. Я не могла поверить собственным глазам. Вот оно! Что-то сдвинулось, шестеренки заскрепели. Борис сел обедать. Я заняла стул напротив. Пока он ел, за столом царило молчание. Борис считал, что все разговоры можно начинать лишь после того, как наешься. Наконец, когда он перешел к чаю, я спросила. «Поделись секретом». Что такого сделала Флора, что ты начал ей доверять? Позволил даже отсюда выезжать еще и на твоем личном автомобиле. Скажи мне, что она такое смогла. Может, я тоже это умею? Это исключительный случай. Больше таких выездов не будет, — ответил Борис. Не завидуй, хорошо? Нет, не хорошо, — покачала головой я. Объясни, наконец, что ты думаешь о моем будущем. Я о нем вообще не думаю. Каждый должен думать за себя сам. Голова есть? Вот и используй. Меня не устраивает, как все складывается. Я не собираюсь сидеть всю жизнь в этом доме. Не устраивает. Можешь собрать вещи и уйти с тем, с чем пришла. Не стану тебя держать. Уходи, с чем пришла. И все? Можешь взять одежду, украшения, немного денег, окей. Ты сам-то себя слышишь? Я осталась с тобой, когда была тебе нужна. Не я просила тебя со мной жить. Ты об этом просил, чтобы была с тобой, выручила. Я ничего тогда с тебя не потребовала. Согласилась помочь, потому что пожалела и рассчитывала на твое благородство и умение возвращать долги. Надеюсь, помнишь, я отозвала акции с продажи, Подписала все бумаги, отвадила всех просящих подачки и бубнящих молитвы, сохранила пристойность. И что я получила? «Ты получила шанс», — бросил он, вставая из-за стола. «Но у тебя не хватило мозгов, чтобы им воспользоваться. Считай, что ты купила лотерейный билет, но зачеркнула в нем неправильные цифры. Всё, ты мой должник!» «Может, ты к судебным приставам обратишься?» С нескрываемым презрением расхохотался он прямо мне в лицо. «С презрением, которое уничтожало меня и вместе с тем оживляло». «Не шути так», — пригрозила я. «Ты же знаешь, что у нас есть общий секрет». «Тебе не приходило в голову, что если я смог уладить всё тогда, то смогу уладить и сейчас». Борис взглянул так, что мое сердце пропустило удар и вышел из столовой. Через секунду он вернулся, я выпрямилась, ожидая его слов. — У меня к тебе просьба. Сегодня после трех посиди, пожалуйста, в своей комнате и не высовывайся оттуда. Хорошо? Вот и все, что он сказал мне о моем будущем. Так нечестно, так нечестно. «Так нечестно», — выстукивали ритм мои ботинки по мокрой дорожке сада. «Борис предлагает мне уйти отсюда с пустыми карманами и вернуться к заурядной полунищей жизни, оставить ему всё. Но не для того я терпела его всё это время, не для того подписывала любые бумаги, которые он подсовывал, и покрывала его секреты». В конце концов, у меня на руках достаточно козырных карт, чтобы выиграть свободную, красивую, богатую, шумную и яркую жизнь. С чего это я должна их скинуть и согласиться на проигрыш? Обидно только, что никак не могу придумать, как разыграть эти карты, чтобы сорвать джекпот. Почему нужная комбинация никак не сложится у меня в голове? С чего зайти? Чем бить? Я не могу найти кнопку «Сделать всё хорошо». Но я однозначно могу сделать всё плохо. Сделать так, чтобы он был несчастлив. Смогу же. Я прошла почти всю тропинку вдоль забора. Приближаясь к дому, поразилась сама себе. Вместо того, чтобы всё это время строить комбинации и искать решения как добиться счастья для себя, я придумала десяток вариантов, как устроить несчастье ему. Об этом мозг думал очень увлечённо. ни на секунду не успокаивался, не уставал, подбрасывая все новые варианты. Может быть, поэтому у меня все так? Я горько, отчаянно рассмеялась в голос. И вдруг услышала, что мой смех становится не моим. Чужим он двоится, подхваченный необъяснимым эхом, множится, распадаясь на разные голоса. Они смеялись вместе со мной. вместо меня. Они хохотали, вначале как будто где-то вдалеке, но с каждой секундой смех приближался, разрастался, и я оказалась внутри него. Огляделась вокруг никого. Прикрыла уши руками, смех продолжал звучать, но приглушенно, будто из-под земли. К хохоту добавился низкий стрекочущий гул. Голова кружилась, словно от высоты или голода. Домой. Срочно. Под одеяло. Я побежала в ватным, замедленным бегом, стараясь не отрывать взгляда от тропинки. Только бы дойти и не упасть тут, среди мокрых листьев и грязь Я ввалилась в дом без сил. Борис сидел в углу гостиной, вжавшись в кресло, практически слившись с ним. Тепло одетый. Безо всякого занятия. Окно было приоткрыто, и ветер трепал занавеску навеску, норовя опрокинуть стоящий на подоконнике цветочный горшок. Борис взглянул на часы. — Почти три. Поднимайся к себе и сиди, пока я не разрешу спуститься. Я попыталась стащить ботинки. Голова закружилась ещё сильнее. И я пошлёпала по лестнице прямо в обуви, оставляя на ступенях... Грязные следы.